Ищу человека, который которому я смог бы доверять Сильного духом того, кто в ладу с собой Кого-то лучше, чем я Чтобы она знала мои плохие стороны, но продолжала любить Заблокировал доступ сразу ко всем словам, чтобы не слышала ты, ведь я без ореха. Слышу стоны издалека вокруг Сырость грязь в вашей мужской пустоты. И вам на искренность класть А моя планка не вверх, я не ангел небес Каждый день, каждый раз тот же самый подъезд Сердце в плену и эмоции рождает новый посыл Кричи в Звездам, а я скажу лишь, прости, твоя мама орет, то, что я и не братан, скажи мне, бежила жила жизнь течет, а мы все топчем живо, что обойдусь и сам ношу. Так паршиво, сойти назад И до конца будет фальшиво Паутина из рук спитина В объятиях нежных глубина Твоих глаз меня вселяет Надежду, и высота Моих чувств по всей площади Кожи, а дает по телу Дрожью, мы с тобой так похожи Но в этом пламени страсти Не спасти нас, секс покажется Полетом на Марс Ты уходила, те, с кем Было плохо в кровати, это Важно нам тоже, и главное — Кстати, можем бросить палки по глупости и вернуться Пострадать, поскучать и в подмышку ткнуться Я голодный, простужен домой, пьяный на ужин Зачем тебе такой я? Знаю, кто тебе нужен Он даже любовь и тепло, не сдаст назад Только не будет больше блеска в твоих глазах Слухи, странные разговоры Всегда найдется тот, кто посеет Семя раздора, мне нравится Настенька, чувства, да, не Из пластика, слова, не карандаш Не зачеркнешь их ластиком Счастье, оно простое С тобой проснуться, я готов так просыпаться Хоть каждое утро И может иногда Прослушать по утру. Мы окажемся вдвоем, лежа на полу Ты возьмешь меня за руку И я пойму, что любовь Есть, мудак, ну где-то там А могу, ага, где-то там в углу.